Вслушиваемся в человеческое лицо. Художник-портретист Синтия Малваны сидит на кожаном диване в недавно купленном доме со свежим ремонтом. Она подогнула под себя ноги в синих джинсах и развернулась, чтобы видеть меня. Мы только что отужинали в честь Дня Благодарения и теперь беседуем. Пока ее жених Даниэль Риджин заваривает крепкие кофе, Синтия с готовностью рассказывает. Меня привлек его голос. Он сильный, но такой дружелюбный. Такой голос зовет поговорить. Как по сигналу Даниэль выходит из кухни с двумя дымящимися кружками кофе. Вот, пожалуйста, говорит он, ставя их на кофейный столик. Дайте знать, если еще что-то нужно. Благодарю. Кивает Синтия и возвращается к теме слушания. Она ее хорошо обдумала. «Как художник-портретист я всегда пытаюсь уловить, каков человек передо мной», — объясняет она. «Я слушаю его речь и отмечаю, что слышу и что вижу. Люди сообщают мне нечто стратегически важное, например, у меня был добрый отец, и я тоже пытаюсь быть таким. Я попытаюсь изобразить это качество на холсте». Синтия подходит к рабочему шкафу, продолжая говорить через плечо, и перебирает бумаги в ящике. Она хочет показать, что имеется в виду. «Я была директором по вопросам искусств штата Колумбия, в Нью-Йорке», продолжает она. «И пока работала там, познакомилась со всеми этими интересными людьми. Художники заглядывали ко мне в надежде получить помещение для выставки своих работ, и мы беседовали, иногда часами. Я узнавала, что представляют собой эти люди за гранью искусства. У них была разноплановая и интересная жизнь». Я задумываюсь над тем, что хочу опубликовать их истории. Общество должно узнать, с какими очаровательными людьми я познакомилась. Соль идеи была именно в этом. Я подала на грант и выиграла его. Я проводила интервью, записывала истории, писала портреты и просила художников прислать одну из своих фотографий из тех, которые им нравились. Проект принес мне много радости. «Мне нравятся человеческие лица, я хочу запечатлевать их суть». Синтия листает 32 изображения. Написанные ею портреты и истории людей добавили ярких красок в жизнь. Она говорит, «Мои интервью показали, кто есть кто. Слушая людей, я все глубже и глубже ощущала свою связь с ними. Я не утверждаю огольно». У каждого была интересная история. Люди могут о многом рассказать, если вы будете беседовать с ними и слушать. Я считаю себя хорошим слушателем. Знаю людей, которые могут вас заткнуть. Какой стыд. Слушай, реально слушай. Вы показываете, что вам не все равно. Вы помогаете людям и вдохновляете их. Вы узнаете вещи, о которых не знали. Изумительные вещи. Я слушала и училась. Я думаю, умение слушать ⁇ искусство. Навык, который требует обдуманности. Нужно время, чтобы разложить информацию по полочкам. Я осознанно решила больше слушать, чем говорить. Слушая людей, вы создаете нечто прекрасное. Попробуйте сделать. Возьмите фотографию своего любимого человека, который ему нравится. Какие черты личности, явно видны на снимке, есть ли песня, которая откликается на это фото. Купите открытку и отправьте ее любимому человеку. Напишите «Я услышал, услышала эту песню и подумал, подумала о тебе».